Инженерный подход к клеточному старению Английский биоинформатик и биогеронтолог Обри Дигрей, автор стратегии достижения пренебрежимого старения инженерными методами, сенс и президент одноименного фонда, считает доскональное исследование старения напрасной тратой времени, так как биологическая природа все еще слишком сложна для нашего понимания. В то же время... Он призывает активно вмешиваться в природу человека для обращения старения вспять, используя методы, показавшие свою эффективность. Рациональное зерно этого подхода подтверждается рядом любопытных фактов из истории медицины. Например, Эдуард Дженнер, прививший оспу в 1796 году и спасший тысячи детских жизней, ничего не знал про устройство иммунитета. Технологии зачастую идут впереди глубокого осмысления их механизмов. По мнению Дегрея, стоит сосредоточиться на том, что мы уже знаем о причинах старения и найти инженерные подходы к их устранению. Несмотря на то, что не все согласны с выделяемыми Дегреем семью причинами старения, а предлагаемые инженерные методы пока больше похожи на научную фантастику, нельзя не согласиться с необходимостью каталогизации основных причин старения и создания технологий их устранения. Рассмотрим причины старения по ДиГрею и подходы СЭНС. Гибель клеток и атрофия клеток. Для их устранения предлагается вносить в организм стволовые клетки и факторы роста. На мой взгляд, это может привести к увеличению вероятности опухолеобразования, если только мы прежде не научимся с высокой степенью надежности управлять работой стволовых клеток, находящихся в организме. Ядерные эпимутации, приводящие к раку. Для борьбы с опухолями Дегрей предлагает тотальное отключение теломеразы, достраивающей концы хромосом. Проблемы с регенерацией, которые наступят в связи с укорочением хромосом, он предлагает решать систематическим введением опять же стволовых клеток. Мутантные митохондрии. Митохондрии часто утрачивают важные фрагменты своей ДНК, что приводит к их неспособности образовывать требуемые белки. Поскольку генов в митохондриальной ДНК совсем немного, Дигрей считает необходимым перенести их в более безопасное место, в ядро клетки. Как будут добираться до митохондрии перемещенные белки, не уточняется хотя это, по сегодняшним меркам, вполне разрешимая проблема. Старение клеток. Синесцентные, старые клетки, как нежелательные, подлежат целенаправленному удалению. Напомню слушателю, что в предыдущих разделах мы говорили о потенциальной пользе такого вмешательства. Сшивки внеклеточных белков. Поперечной сшивки белков стенок сосудов и соединительной ткани эластина и коллагена Приводит к атеросклерозу, ограничению подвижности суставов. Дегрей предлагает разрабатывать молекулы и ферменты, разрушающие такие сшивки. Неясно, правда, с какой стороны взяться за эту проблему, но само направление выглядит перспективным. Внеклеточный мусор. Накопление агрегатов амилоида с возрастом является причиной нейродегенерации. Сенс предполагает каким-то образом модифицировать иммунные клетки, фагоциты и создавать вещества-разрушители бета-слоев. Отмечу, что в этом направлении достигнут определенный успех. На стадии клинических испытаний сейчас находится сразу несколько лекарственных средств, предназначенных для устранения амилоида из организма. Внутри клеточный мусор. Старческий пигмент липофусцин и окисленный холестерин способствуют деменции и сердечно-сосудистым проблемам. Обри -де Грей обращает внимание на то, что на кладбищах обитают микробы, способные разлагать человеческие останки, в том числе липофусцин. Он предлагает внедрять ферменты гидролаза этих микробов в атеросклеротические бляшки и пораженные липофусцином клетки. Неясно, правда, что остановят эти гидролазы от разрушения других липидов клетки и клеточных мембран. Однако само направление поисков является верным. Липофусцин необходимо научиться устранять. Вызывает симпатию тот факт, что Обриди Грею удалось привлечь к работе над этим масштабным проектом группу ученых из нескольких научных институтов США и других стран. Конференция SENS, которую каждые два года организует его фонд в Кембриджском университете, позволяет геронтологам всего мира обмениваться последними результатами, идеями и гипотезами, что, безусловно, поддерживает темпы прогресса в биогеронтологии.